Глава тридцать третья. Мы проехали махонькую, двору в десять деревушку, построенную возле узкой полоски воды, не то ручья, не то речушки. Две женщины с платками на головах, в длинных домотканных рубахах на мостке, полоскали белье и не обратили на нас внимания. Должно быть, проезжих тут и без нас хватало. Чуть поудаль мальчонка лет питья ожесточенно натирал песком черный, как смертный грех чугунки. Больше никого не увидели. Синокос был в самом разгаре. — Эй, девоньки! — приосанившись, выкрикнул Михайлов. — Мы в Сков, правильно едем? Одна из женщин помоложе оторвалась от стирки, махнула рукой в направлении дремучего леса, видневшегося километрах в двух от деревеньки. — Туда и езжайте! Все прямо и прямо, до самой Боровни! А там спросите... — А что за Боровня такая? — Деревня это явно удивившись вопросу, ответила женщина. — Большущая! — Понятно. Для кого-то и село город. А для такой глухомании подавно. Я вообще поражался столь малой заселенности этого края. Можно проехать приличное расстояние и не встретить ни одной живой души. — А попить молочка холодненького не найдется? — поинтересовался Чижиков. — Дашь копеечку, я тебе цельную крынку налью, — по-деловому сказала женщина постарше. Она вытерла красные покрытые цыпками руки об рубаху, поправила платок и вопросительно уставилась на нас. — А даром? — вступил в разговор Михайлов. — Даром водички могу из колодца плеснуть. Надоть? — Не, — замотал головой Чижиков, — неси молоко, будет тебе копейка. — Не обманешь? Вот тебе крест. — Вонятка? — окликнула она мальчишку. — Что, мама? — Сгоняй фогреб, принеси молочка путникам. Бегу — Бегу! Пацан помчался так, что только босые пятки засверкали. Принесенное молоко оказалось холодным до ломоты в зубах и вкусным. Даже драгунский прапорщик, крививший до толи нос от жидкостей, не содержащих спирта, с удовольствием приложился к крынке, смачно сглотнул, размазав пролившиеся капли по шикарным усам и одобрительно крякнул. — Храни вас, Николай Угодник! — напоследок сказала пожилая женщина, когда мы, расплатившись, двинулись дальше. Песчаная светло-желтая дорога проходила сквозь бор изумительной чистоты. Одни только сосны да лесной ковер, сложенный из опавших иголок и шишек. Высоченные ровные деревья стояли плотными рядами, как гвардейцы на параде. Верхушки покачивались в такт ветру, изредка доносился звонкий перестук дятла и пение невидимых птиц. По небу бежали облака, оставляя на земле прохладную тень. Только что голову напекало солнышко, и вдруг раз — ты в середине темного пятна, которое стремительно несется вперед. Проходит несколько секунд, и вновь яркий свет и жара. Мои парни ехали вперед, драгун тащился, чуть отстав. Он уронил подбородок на грудь и сладко дремал изредка открывая глаза, когда приходилось преодолевать препятствия. Я завидовал его безмятежности. С другой стороны, он прогудел на первом этаже Новгородского трактира всю ночь и теперь добирал потерянный сон. Похоже, невесте придется еще с ним намучиться. Личности вроде него с трудом поддаются семейной дрессировке. Михай по-прежнему оставался нелюдим. Держался обособленно, в разговоры если и вступал, то в самые незначительные, отделываясь односложными короткими фразами. Гренадиры, прекрасно понимая состояние поляка, старались его не задевать. Карл, более-менее сносно научившийся русскому, с интересом прислушивался к нашим беседам, но не всегда принимал в них участие. Беглая речь давалась ему все же неважно. Поездку вполне можно было бы назвать приятной, если б не надоедливый гнус. Комариный сезон еще не настал, зато слепни водились в избытки. То и дело приходилось громкими шлепками убивать мерзких насекомых, норовящих укусить в самое неожиданное место. Дорога разделилась на два рукава. Один узенький вел к видневшемуся в отдалении по густу. Второй рукав пошире, накатанный тысячами колес и изрытый копытами лошадей, прямой ниточкой уходил на многие версты без единого поворота. Местечко для тех, кто упокоился навсегда, выбиралось со вкусом, если можно так выразиться, тихо, красиво и спокойно. Кладбище выглядело ухоженным, за могилками присматривали, убирали, прогоняли надоедливых ворон и соек, поправляли струганные кресты. Видимо, жители окрестных деревень здесь хоронили родственников и рассчитывали в будущем тоже найти тут последнее пристанище. — Райское место! — благолепно сняв шапку, произнес Михайлов. — Хотел бы я, чтобы меня похоронили в таком, а не где-нибудь на чужбине. Он перекрестился. — А не все ли равно тебе, где гнить? — вяло спросил Чижиков, не разделявший философских настроений собеседника. — Нет, не все, — недовольно произнес Михайлов. — Здесь все родное, свое, глаза не нарадуются. — Это на кресты-то глядяще? — Да не в крестах дело, — вскипел собеседник. — Лепота тут. Грибов, наверное, видимо-невидимо, зверья всякого, миллионами бродит, а в речках рыба разве что из воды не выпрыгивает. Зачерпни ведро, обязательно леща или уклейку вытащишь. Остался бы тут навсегда. — из бы купил, а на чай рубля три не больше стоит. Бабенку б завел из довушек, по поласковей, хозяйством каким-никаким прирос. — Гляди, как бы действительно не остался, — пробурчал Чижиков. — Вон и могилка свежевырытая впереди имеется. Михайлов бросил взгляд на черный провал в земле и ядовито сплюнул. — Типун тебе на язык, Степка, болтун ты несчастный! — Кто из нас болтун? — рассмеялся дядька. — А у тебя что, не лежит душа к этим краям? Подъехал я к Чижикову. Гренадир устало вздохнул. Почему не лежит? Лежит, конечно. Только мы погнали нас всей семьей отсюда, из России, метлой аж до самых крымских степей. И за то спасибо, конечно. Могли батьку моего вообще без головы оставить? Из-за чего? Не сразу понял я. Знамо из-за чего. Батя мой в стрельцах московских служил, чтобы бунтовать товар Петра Алексеевича, вздумали. Хуча ни при чем предок мой был и в мыслях не держал на самодержце покушаться. Но как пошли головы на плахе лететь, его вместе с другими в назидание из Москвы выперли, и на границу с кромчаками послали, с маткой моей, да нами детворой, мал-маломейши. Не все и доехали. Каждую версту кого-то дохоронили. Дали нам землица чуток, а как зачали полки ланд милицейские строить, так я туда и напросился. Батька сказал, что раз бугоем таким вымахал, нечего за Сахой ходить. А в гвардию как попал? Обычным макаром, почитай, как почти все из наших. Приехал майор Хрущев, стал людей для гвардии присматривать. Меня начальник наш все уберечь хотел от набору. Жалко ему было в столичные войска справного солдата отдавать. Да разве такой оглоблю схоронишь? Усмехнулся Чижиков. Прятали, прятали, да все без толку. Майор, видать, глазастый попался, а может и донес ему про меня кто. Он, как увидел меня, аж на от радости затрясся, Гаргантюэлем каким-то назвал. Гренадир сплюнул. — Кто хоть это, господин сержант? Скажите, сделайте милость. — Великан такой, из книжки. — А, — успокоенно протянул гренадер, — тогда ничего. Я уж думал, ругательство какое. Много доводилось слушать. Так уж устроены люди русские. Шагу не шагнут, чтобы не полаяться друг с дружкой. Хоть по поводу, хоть в пустую. — Батюшки святы, запамятовал ночом и остановился, — растерянно произнес Чижиков. — На том, как майор Хрущев в гвардию тебя записал, — напомнил я. — Точно. — кивнул Гренадир. — Так все и было. Приехал майор, пальчиком ткнул, великана Мэндием назвал и велел писарю бумагу на меня готовить. — Ты, — говорит Чижиков, — хоть по фамилии Птаха мелкая, зато вид имеешь Исполинский. Стало быть, полагается тебе в гвардии дальше служить. Понятно, что мнения моего и спрашивать не стали. Так и записали меня, да еще сотню хлопцев из милицейского полка в Гренадир и Я поначалу закрученился, знал, что у бати из службы вблиз особой Царевой ничего путного не вышло, и у меня на роду такую шпади нарисовано. Но потом привык, втянулся. — И как? Не жалеешь? — Чего ж жалеть-то? Чему быть, того не миновать. Умный человек везде применение себе найдет. Так из гвардии получилось. — Значит, ты из московских стрельцов? — Интересно, — протянул я. — Вы поначалу в Москве стояли. Не тяжело было в том месте, где раньше жил, обращаться? Да, как сказать. по Попервой приходили в башку, мыслишки разные, да в раз закончились. Сходил я как-то, поглядел на домик, чтобы отяня руками своими срубил. Стоял возле забора битый час, и ничто внутри так и не шевельнулось. Хуча прошло здесь не одно лето детское. Вот оно время, что вытворяет. Чужой стала мне Москва, будто и не родился тут. А Михайлов откуда будет? Леша его знает, махнул рукой Чижиков. Из рекрутов набрали, а откуда именно, мне то неведомо. — Вологодский я, — обиженно просипел Михайлов. Очевидно, дало о себе знать холодное молоко, и гренадер простыл. — Что, из самой Вологды? — Ну, не из самой, а из деревеньки, что в верстах двадцати от нее будет. Меня поначалу в Бутырский пехотный полк определили, а как ротного моего в гвардию перевели, так он и меня за собой потащил. — Как зовут твоего благодетеля? — Да как благородие подпоручек, хитров Андрей Васильевич. Только мы здесь наши дорожки уже разошлись. Меня в гренадиры забрали, а его в фузелерскую роту определили. Он все хотел в деньщики забрать, да не сложилось. — Неужели переживаешь, что вместо того, чтобы офицеру своему сапоги чистить да мундир штопать, в регулярстве находишься? — спросил Чижиков. — При андрее Васильевича оно, конечно, поспокойнее бы было. Он человек душевный, мухи за зря не обидит. Но не в человеческой этой власти судьбу свою упорядочивать. Так что мне и тут-то, в гренадирском капральстве третьей роты, неплохо. Еще бы гоняли вы, господин сержант, не так сильный. Я бы жил, до да в ухо не дул. — Дурья твоя башка! Господин сержант-солдат из тебя настоящего делает, а ты просишь, чтоб поменьше гоняли. Думаешь, на печи лежа, можно супостата победить? — разъярился Чижиков. — Чего мне думать? — хитро прищурился Михайлов. — Нехай начальство думает, а нам приказывает. — Выходит, котелок у тебя на плечах, чтобы еду в него запихивать? Да и только? — поразился дядька. — И для Энтова тоже. Без пищи полезно, голова не работает, и тело не слушается. — Все, заканчивайте, — устало сказал я, чувствуя, что начинается банальнейший гнилой базар. Ни о чем. Драгуна еще раз будете. — Энтого разе только пушкой добудешься, — снова засмеялся Михайлов. Разговор прекратился. Все замолчали, думая о чем-то своем. Я же все больше про окружающую нищету. Встреченные деревеньки мало чем отличались друг от друга. Горсть черных избушек с огородами, окруженными хилым заборчиком, а чаще плетнем. Землю пашут плугом больше похожим на зубья какого-то дракона. Они вгрызаются неглубоко, слегка взрезая почву. Боронят устройством, изготовленным из напиленных деревянных пластин с сучками на нижней стороне. Понятно, что о щедром урожае остается только мечтать. А ведь при грамотном подходе эта землица способна прокормить не одну страну. Насколько я понял, за границей давно в ходу устройства гораздо удобнее и практичнее. Понятно, что Петру Первому было не до сельского хозяйства. Он развивал промышленность, да все больше военную, заботился об армии и флоте. Не дошли у него руки до мужика деревенского с косой до да сахой, разве что налогом посильнее обложить удалось. Вот где поле непаханное для прогрессорства. Жаль не агроном я, из удобрений знаком разве что с навозом, а дачными грядками занимался из-под палки, когда родители наседали. Помню, как Бирон, подполковник, сокрушался, что не выращивает здесь картофель. И ведь по-человечески его понять можно. Сам жареной картошечки с салом мечтаю, чтоб шкварчало, Вот бы подбить кого культурой этой заняться на полном серьезе. Привезти клубни из Германии или Польши, засадить поле побольше, народ постепенно приохотить, только не таким способом, как у нас принято, с расстрелами да бунтами. Французы умные люди, что придумали. Нарочно объявили запрет простым крестьянам картофель выращивать, только знатным господам разрешили. Конечно, французские фермеры быстро из господских полей картошку повыкапывали и у себя посадили, так и приохотились. Вот что значит тонкое понимание человеческой психологии. Надо бы у нас такое сделать. Да много к чему руки приложить стоит. Я первый год немного шальным был, не понимал ничего толком, по наитию действовал. Хорошо дров наломать не успел. Теперь у меня и знания есть, и опыт небольшой накопился. Осталось только найти этому должное применение. А для этого надо расти, шагать вперед. Тесен стал мне сержантский мундир, нутром это чувствую. Но как из спешки в ферзи прыгнуть, не знаю. И ушаков, и бероны все хотят использовать в своих интересах. Люди, они умные, на мякини таких не проведешь. Это сейчас хорошо, что наши интересы совпадают. А если в разнос пойдут? Стереть меня с лица земли для них? Расплюнуть. Подумаешь, барон какой-то курлянский, не невелика птица. Сегодня грохнут, завтра забудут. Да я тоже, мечусь между ними, хоть разрывайся. И главное, не знаю, к какому берегу пристать. Везде и плюсов, и минусов с избытком. И, наверное, я бы дальше ломал себе голову, если бы не случилось одно весьма неприятное происшествие. Шагах в десяти от нас на дорогу повалилось высокое кряжестое дерево, а сзади упало точно такое же, перекрывая путь в обратную сторону.